Переключив лучевик в режим фонарика, Саня повозился с фокусировкой луча, отодвинул с дороги колючие ветви и решительно полез во тьму и сырость пещеры. Возможно, он удивился бы, если бы узнал, что практически след в след повторил путь Скотча и Валти сразу после открытия на этом континенте базы экзотектура. Точно так же они двигались от Мангрового залива, мимо приметного холмика, где впоследствии устроили склад — мимо поляна, мимо озерца с утками-куляками, прямо к этому оврагу. Скорее всего, такой маршрут диктовался местными условиями. А, проще говоря, он был наиболее удобен в смысле проходимости. Спустя четверть локального часа, после того, как Саня сунулся в пещеру, он вызвал рейдер. «Тимурыч!» «Да, Саня!» «Я нашел убежище. И устраивать тут ничего не придется. Все устроено. До нас!» «Отлично!» — бригадир встрепенулся. «Он совершенно не рассчитывал на такую удачу, на такое скорое решение первейшей проблемы. Кодируй координаты!» Саня привычно упаковал запороленный секретный файл и бросил в эфир. Даже умники-галакты возились бы с его расшифровкой довольно долго, а отследить передатчик такой малой мощности удалось бы лишь с расстояния не большего, чем разделяло сейчас рейдеры пещеру. «Можно было смело считать, что преследователей на обозначенной площади пока нет». «Принято», — подтвердил шулейка повселевшим голосом. «Все, ложись на дно и жди нас. Скоро будем». На рейдере тоже не теряли время зря. Все необходимые припасы и вещи были уже упакованы и погружены на единственный штатный вездеходик. Увы, но Шустер предстояло бросить. Как капитан, Тахир Плужник позаботился о том, чтобы посторонний глаз не отыскал на борту даже намека на ценную информацию о находке и отдал приказ покинуть корабль. Искателям оставалось уповать лишь на то, что после стычки флотов алькао и Галактов на кораблях Азани, кем бы Галакты не оказались, информация просочится на землю. и что Земля всей мощью доминанты включится в гонку за бесценную информацию, обладателем которой невольно стал экипаж Шустера Эпсилона 75 -го. Ведь на поисковую базу по инструкции рапортовали только о факте находки, но не о ее координатах. Они довольно быстро добрались до нужного оврага, но перетаскивать вещи в полной темноте не захотели, а освещать подходы к своему будущему убежищу не решились. Ночь скоротали в кабине. Едва расцвело, вездеход был разгружен и спрятан в том же овраге, чуть ниже по склону. Очень кстати пришлись густые колючие кусты. Пещера и впрямь кем-то уже использовалась, как стоянка. Нашлись и аккуратный очаг недалеко от входа, и кучи лапника на местах, где некогда ставили палатки, и разметка под сами палатки, и тропка вглубь к сочившемуся по камням ручейку, И пластмассовая канистра с отпиленной горловиной здесь же. И мощная рации с каналом мгновенной связи. В общем, к началу техноблокады искатели успели забиться в нору и затаиться. Шатсуры обнаружили покинутый рейдер этим же днем, ближе к вечеру.